Виктория Мальцева. Моногамия. Книга 2. Муж. Глава 1. Мужские решения. Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым. Коко Шанель. Мой муж Артем никогда еще не видел меня настолько раздавленной. Испугавшись, он переступил через свою обиду и спросил. «Что случилось? Он умер, что ли?» Нет, отвечаю, он жив, здоров и даже довольно упитан. Артем, я устала, я устала так, как не уставала еще ни разу в жизни. Пожалуйста, не спрашивай меня ни о чем сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни я все расскажу, но позже, как только приду в себя. Мою душу после всей этой истории можно сравнить с тряпкой с которой долго и очень весело играли щенки, все еще существующие, но до неузнаваемости изорванное и грязное. Однако моя душа живуча, как кошка, и я знаю, что она восстановится, залечит раны. Первый месяц еще очень тяжело, перед глазами то и дело всплывает больничная кровать, болезни, слабость, смерть которая дышит мне прямо в лицо, а я упорно не принимаю ее и гоню. Я не сдалась, но никто и никогда не поймет, чего мне это стоило. Об унижении, которым завершилась моя миссия, стараюсь вообще не думать. Будь то это и не происходило вовсе. Жизнь давным-давно научила меня не вспоминать о вещах, способных глубоко ранить, так надежнее и безопаснее для целостности моего «я», Это мой способ защиты от всего плохого. Спустя месяц становится легче. Жизнь входит в свое русло, нагружает работой, втягивает в привычную повседневность, и только по вечерам, читая дочери книжку на ночь, я совсем не понимаю прочитанных слов, потому что мысли мои в эти моменты далеко, в огромном стеклянном доме на противоположном конце планеты. Через три месяца я уже вновь полноценный гражданин общества, активный и ментально целостный. Ничто не забыто. Но болезненные события отдалились уже достаточно, чтобы не ранить. Накрылись вуалью времени и рисунком той жизни, которую я проживаю теперь. И я по-настоящему теперь ценю Артема. Понимающего, прощающего, понятного, простого, надежного. В нашем доме тепло и уют. В нашем доме мир и покой. Это случилось в марте, в полной солнечного света, но при этом холодный и мокрый вечер. Подъезжая к дому, я вижу припаркованный на противоположной стороне дороги черный парше. Сердце мгновенно пронизывает укол, а это плохой знак, очень плохой. Ничего хорошего не случается в моей жизни, когда я его ощущаю. Он всегда предупреждает меня, готовит. Выхожу из машины, оглядываюсь настоящий неподалеку Порше. Ветер терзает мой шелковый шарф, набрасывает его и волосы мне на глаза, мешая видеть. Днем лил дождь и прояснилось только сейчас, ближе к семи вечера. Небо все еще затянуто серо-сиреневыми облаками, но над горизонтом их нет, и заходящее солнце слепит мои глаза оранжевым светом. Я слышу, как открывается автомобильная дверь и... Время словно останавливается, погрузив мир в оглушающую тишину. Все, что я слышу, это гулкие удары из собственного сердца, потому что, хоть и не могу видеть, всем своим существом чувствую и ощущаю его. Не сразу, но беру себя в руки, отбрасываю с лица шарф и прищуриваю, чтобы убедиться в своей правоте. Одетый в черную кожаную куртку «Алекс», Стоит в своей обычной позе, прислонившись спиной к двери машины и ждет, что подойду. А я не хочу подходить. Я не желаю даже знать его. Достаю дочку из автомобильного кресла, и она сразу бежит в дом. Затем, забираю пакеты с продуктами из багажника, закрываю машину и, не оглядываясь, направляюсь домой. Я еще не знаю, что дома у меня больше нет. В тот момент, когда тепло до боли знакомых пальцев касается моего запястья, Мое нечто уже не колет меня изнутри, а буквально разрывает на части. Не стоит туда идти. Слышу его негромкий голос. Разворачиваюсь и теперь, наконец, вижу то, что так боялась увидеть. За эти месяцы он вернулся, снова стал собой и каким-то непостижимым уму образом еще более красивым. Болезнь оставила в его глазах отпечаток особой мудрости, еще большей проникновенности, глубоких, недоступных остальным людям знаний, истин, которые заставляют смотреть на жизнь иначе и видеть в ней то, что скрыто от других. Алекс некоторое время молчит, ждет, пока посмотрю в глаза, а я не могу оторваться от его виска и едва нависающей над ухом пряди волос, завитой в черное блестящее полукольцо. Все-таки отросли. Я рассказал ему. Тихо произносит. Мое сердце отделяется от связывающих его со мной вены и артерии, срывается вниз и ударяется о мокрый песок под моими ногами. Что рассказал? Спрашиваю шепотом, чтобы Бог нас не услышал. Все. Что все? И вот теперь мой голос, пронзительный, словно нож мясника, разрезает мартовский воздух. Я не вижу ни идеальных черт его красивого лица, ни силы, вернувшейся в его тело, ни завораживающей игры ветра в прядях его волос. Я вижу только темные, карие глаза, и в них ожесточенность и решительность. Его голос не громок, но безапелляционно принимает самые главные решения за меня. Как мы были вместе два года, как встречались. Как ты любила меня, как ты была со мной. Я сказал ему, что забираю тебя навсегда. Это уже слишком. Я хочу быть умной женщиной и стараюсь читать полезную литературу, например, ту, которая учит, как управлять гневом, сдерживать его вовремя. И я практикуюсь, постоянно тренируюсь, и у меня уже очень здорово получается. Так здорово, что я прямо горжусь собой. Но не в этот раз. Размахиваюсь, и моя рука со всей тяжестью боли, страхов и переживаний связанных с его болезнью, со всей ненавистью, за унижение, со всем сожалением о моей только что разрушенной семье, главное семье моей любимой, моем тыле, моей тихой гавани, которая укрывала меня от всех бед, которая единственное радовала меня в последнее время, со всей этой тяжестью моя рука оказывается на его лице. Алекс сгибается, закрыв лицо ладонями, а когда убирает их, я вижу кровь. Она вытекает из его носа, сочится из разбитых губ. Он пытается вытирать ее, но кровотечение слишком сильное. После всего, что я видела, после того, каким я его видела, мне сложно дышать, меня будто схватили за горло и силой сжимают, душат. Теперь уже я закрываю свое лицо руками, земля уходит из-под ног, и мне совершенно не на что опереться. Семьи нет. Алекса после этого тоже не будет, ведь он. Так ненавидит насилие. Для него ничего хуже насилия нет. Его руки в крови. Она капает запястье и впитывается в грязный, мокрый песок, а я словно в трансе не могу оторвать от этой картины глаза. Именно в этом мгновении внезапно осознаю, что готова опрокинуть мир за каплю этой крови, за то, чтобы удержать ее в его живом теле. Ватными руками стягиваю с шеи шелковый шарф и протягиваю ему, а он спрашивает «За что? За эти три месяца или за твою семью?» И я, глядя ему в глаза, отвечаю «И за то, и за другое». «Кто-то должен был разрубить этот чертов узел!» Жестко, металлически объясняет и сплевывает кровь. Она у него и во рту, и на губах, подбородке, шее, везде. Я в ужасе от того, как сильно разбила ему лицо, как будто это не я, а моя рука сама по себе оторвалась от меня со своей карой. А он продолжает. Мне нужны были эти три месяца, чтобы развестись. Хана подготовилась уже очень хорошо. Тех фоток, которые она наклепала, хватило бы для любого суда, чтобы оставить меня ни с чем. Ты стала бы жить со мной в шалаше? Я молчу, потому что у меня шок. Все это время он разводился. А позвонить, написать, объяснить все не мог? Пояснять это нет ни сил, ни желаний. Единственное, что мне важно знать. А ты думаешь, нет? Я забираю из его рук шарф и мягко прижимаю к его губам. Промокнув, начинаю осторожно стирать кровь, и она словно знает, что со мной бесполезно спорить, подчиняется, перестает сочиться. Все то время, пока мои руки приводят в порядок его лицо, устраняя то, что сами натворили, Алекс смотрит на меня своим пронзительным взглядом и думает, наверное, какая же я дура. А я думаю о том, что все повторяется. Я сломала его, я же и собрала заново. Пустила ему кровь и сама же ее остановила. В мою тяжелую от случившегося голову впервые проникает Мысль о существовании некоторой моей власти над этим человеком. Однако понимание, как правильно ее использовать, придет еще очень нескоро.